Глава восьмая. Бьёмся до третьей крови, бросил парень, на что мне, как вызывающей стороне, пришлось согласиться. Сейчас я был больше обеспокоен тем вопросом, что мой противник необычайно рад предстоящему бою. Эм, я что-то не знаю, спросил я рядом стоящего Микута дель Хаватара. Вы вызвали на поединок человека, о котором ничего не знали? Удивлённо посмотрел на меня мужчина. «Скажем так, я далёк от знания того, как выглядят наследники высокородных. Да и на нём нет никаких гербов, чтобы понять, к какому дому он относится», — развёл я руками. «Это Ширдель Куват», — после вздоха стал рассказывать Микот. «Куваты — древний дом, но они живут в отдалении и занимают слишком незначительную территорию, чтобы кого-то интересовать». По этой причине среди основных высокородных домов в вы о них не услышите. Сам Шир года 3 назад появился в столице и очень быстро стал вхож в высшее общество благодаря своим навыкам. Да, эти угадаю, прервал я его, внимательно следя за тем, как названный Делькуват произносил речь, чтобы завести толпу. Что с того, что это были высокородные или родовитые? Обладание большой властью не означает, что они не могут быть толпой. Он профессиональный бриттёр. По лицу мужчины вижу, что оказался прав. Боги, чувствую себя идиотом, которого поймали в заготовленную ловушку. Шир является мастером одной из школ меча и стал бриттёром в поисках сильных противников, пояснил Микот. А то, что за это ему ещё и платят, позволяет парню безбедно жить в столице, где цены для простолюдинов неподъёмны. Скорее всего, вы бы так или иначе встретились с ним. вклинилась в разговор Нира. Я кое-что слышала о Делькувате. И что же? Заинтересованно посмотрел я на юную аристократку. Он всегда сражается честно и старается не доводить до убийства, если его не вынуждает противник, смело ответила девушка, а затем менее уверенно спросила: "Вы же справитесь с ним?" "Не беспокойтесь, милая Нира", рассмеялся я. Что ни говори, о такая забота меня позабавила и заставила забыть о моём промахе. Меня обучала Ленит Дель Рейгас. А это хоть что-то да значит. Дель Рейгас, — обратился ко мне тем временем Шир Дель Куват. Я согласовал с Дель Пивотом возможность проведения боя, и нам через десять минут подготовят подходящую площадку. Ну не видел я в молодом аристократе ни заносчивости, ни злости, скорее радости предвкушения от предстоящего сражения». Может, не так и право Дельхаватара, и парень правда искал схватки со мной и воспользовался моими словами, чтобы битва обязательно состоялась. Ладно. По крайней мере, никто не будет говорить, что я выбирал слабого противника. Да и мне, если честно, интересно посмотреть на Делькувата в деле после данной микотом и ниры характеристики. Тем временем к моему будущему противнику подошёл слуга. И что-то тихо сказал, от чего парень пришёл в ещё большее воодушевление. Прошу всех пойти за слугами. Нам всё подготовили для суда богов. Они рассудят, кто же из нас прав, громогласно произнёс Шир, чем вызвал сильный ажиотаж среди гостей. Я в сопровождении дальховатаров замыкал это шествие, где высокородные и родовитые обсуждали предстоящее шоу. Никто иначе это и не воспринимал. По обмолвкам я вычленил, что Дель Куват не чурается сражаться эффектно даже в ущерб эффективности, чем вызывает ещё большую любовь публики. Даль Рейгас, как вы умудрились ввязаться в это? Нашла меня в группе идущих Эльза Дель Пивот и тут же с обеспокоенным лицом набросилась на меня. Может, лучше решить дело миром? Что вы, Эльза? Постарался я успокоить девушку. У нас лишь вышли небольшие разногласия, которые решили устранить с помощью оружия. Есть у мужчин такие слабости, погреметь желесками. Так что ничего страшного не случится. Больше веры в Дель Рейгса, неожиданно высказалась Нира, от чего-то зло посмотрев на Эльзу. Он сам спланировал вызов и мог его вполне избежать, если бы захотел. Сестра строгим голосом осадил её микот. И та покорно склонила голову, хотя от меня не укрылось, как победоносно блеснули её глаза, когда Дель Пивот отпешил от такой отповеди. Только этого мне не хватало. Ладно, с этим будем разбираться позднее, если будет время. Пойдёмте, поторопил я их. Не следует заставлять гостей ждать. Это же суд богов, тихо возмутилась Эльза. Боги не так часто отвечают на подобные мероприятия. В большинстве своём вердикт подтверждает заклинание, накладываемое на область боя, пояснил я девушке, которая, по-видимому, не знала всех тонкостей. Про себя я, правда, вспоминал предыдущий свой суд богов, где они как раз засвидетельствовали своё внимание. Да и ничем это по сути не отличается от показательного выступления. Просто антураж немного другой. Обычные люди предпочитают решать спор в простой драке, но с высокородными такой метод неприменим. Мы подошли к огороженной для меня и делькувата площадки, где заканчивали последнее приготовление магии. Ожидаемо, это были родовитые, которых тоже пригласили на сегодняшний вечер. Негоже слугам подготавливать ресталище для благородных. Как-то так бы озвучили в толпе, если бы их кто-то спросил по этому поводу. Ширдель Куват первым вошёл на площадку, не оставляя мне ничего иного, как последовать за ним. Да и я не стремился избегать схватки. В этом мире всё было немного честнее, чем в моём первом. То, что я сейчас провернул, вполне в традициях аристократов, когда вроде бы нельзя и убивать наследника высокородного дома, но в то же время необходимо либо доказать свою правоту, либо заявить о себе. Сколько бы мирно ни существовала рассветная империя, здесь всегда пользовались почётом умелые маги и воины, которые могли обеспечить победу в войне. А кто ещё, кроме аристократов, может потратиться на обучение своих отпрысков и личной гвардии так, чтобы они соответствовали всем ожиданиям и не погибли в первом же небольшом конфликте? Стоило мне только переступить границу, как тут же нас широм закрыли магическим куполом, одновременно ограждая от зрителей и ограничивая нашу подвижность. В целом наше ристалище представляло собой типичную тренировочную площадку для тех, Кто мог позволить себе работу мастеров, внедряющих заклинания и небольшие артефакты по границе зоны. В нашем имении такая отсутствовала по причине ненадобности. Папа мог и без всякой подготовки наложить достаточно серьёзные чары, чтобы воссоздать те же условия. Сдерживать, конечно, всё равно придётся, но зато мы оба знали, что наши атаки никого не заденут, а значит, можно целиком отдаться бою. Пока я был занят разговором со своими знакомыми, у меня совершенно не было времени посмотреть, что же за оружие используют далькуват. Парень в руках держал полутораметровое металлическое копье с нанесёнными по всей поверхности знаками. Необычно, но я уже сталкивался с теми, кто предпочитал мечу копье. Помнится, один из моих учеников как раз был любителем стиля, где использовалось копье. Он ещё до того, как стать моим верным соратником, стал героем светлых и в то время неприятно удивил своим мастерством и тем, как ловко он управлял, казалось бы, просто большой палкой с лезвием на конце. Что ещё примечательнее, ученик был из людей, а значит, у него не было возможности, как у тех же эльфов, оттачивать своё мастерство веками. Но он всё равно оказался сложным противником. Наверное, именно поэтому я не стал его убивать, а попытался раскрыть глаза на происходящее. Да, как же давно это было. Надеюсь, вы не будете сдерживаться, спросил меня Шир, стоило мне только встать напротив, и не дожидаясь ответа, нахально продолжил. Я точно не буду. Вместе с последними словами Делькуват прыгнул вперёд и практически выстрелил рукой с копьём в меня. Только из-за того, что ожидал чего-то подобного, я не оказался на низан на копьё. Одновременно с этим парень оказался неожиданно проворным, что подтвердило вспыхнувшее на миг заклинание, сообщающее о первой крови со стороны моего противника. Небольшая царапина на боку, которая никак не скажется на последующем сражении, но счёт уже был открыт и не в мою пользу. Интересно. Попытался перехватить копье, но руку тут же обожгло, будто оно было расколено. Теперь понятно одна из особенностей нанесённых на оружие делькувата магических знаков. Открытым остаётся вопрос, сколько ещё заклинаний вложено в это копье. Я пока уходил от стремительных выпадов Шира, не доставая меч с одной стороны, лишь сильнее разодорив его с другой же, хоть немного изучал манеру боя противника. Странно уже то, что если со слов Миката парень бритёр, то почему сейчас он использует копье. В моём понимании бой после вызова на дуэль происходит по большей части среди мечников. И поэтому бритёры готовятся противостоять именно такому противнику. Как Ширу удаётся вывести бой в использовании копья, когда он не вызываемая сторона, для меня пока не ясно. Если только аристократ не в достаточной мере владеет ещё и мечом, чтобы компенсировать отсутствие привычного оружия, Решив проверить свою догадку, я выхватил шакас и взорвался в вихре ударов, заставляя Делькуата уйти в оборону и навязывая ему слишком близкую для копья дистанцию. Как бы мастерски он ни владел этим оружием, копье остаётся и будет оставаться оружием средней и дальней дистанции, в зависимости от своих размеров и, конечно, если это не какой-нибудь артефактное оружие. Резко разрушая рисунок боя, я увеличил расстояние между нами и тут же сделал резкий выпад вперёд. Какой бы ни сделал ни один известный мне мечник. Я воспользовался мечом на манер копья, компенсируя отсутствие необходимой длины поворотом туловища в последний момент, которое даёт дополнительный импульс к линку. Очень опасный маневр, так как я практически полностью раскрываюсь перед противником и в случае неудачи могу получить серьёзную травму. Да и меч из такой позиции слишком легко выбить, так как стойка не самая устойчивая. Но Шир видел, что сражается против мечника, И тут сыграло то, что, как я и предполагал, парень прекрасно знал возможности меча и его недостатки. То, что я проделал, всего лишь нарушало все каноны и стили мечевого боя. Поэтому атака, несмотря на большой риск, имела успех, и я нанёс серьёзную рану в бок моему противнику. Тут же его светлая туника окрасилась в красный цвет, но, кажется, аристократ и вовсе не заметил этого. Его глаза неожиданно осветились радостью. По-другому я не могу назвать то, как он на меня смотрел. Всё в нём говорило, что он рад этому ранению. Да что ж такое творится с этим парнем? Широко улыбнувшись, Шир взмахнул своим копьём и ударил его концом в землю, от чего от места удара пошла сеть трещин. А это на минуточку был зачарованный камень, который должен выдержать довольно серьёзные заклинания, а то площадку пришлось бы восстанавливать после каждого боя. За момент до того, как копье коснулось земли, я успел увидеть, как на древке вспыхнуло несколько символов, и пускай до этого мига я их не видел, что-то знакомое в них присутствовало. Точно, Эрен де Алстор, его меч имел схожие символы, которые также загорались в момент использования вложенных в них возможностей. Теперь встреча с мастером, создающим такое оружие, предстает в совершенно ином свете. Мои размышления заняли доли секунды, но Дель Куват не собирался стоять на месте и взмахом конца копья в мою сторону каким-то образом воздушным вихрем поднял взвесь из пыли и созданной ударом крошки и бросил её в мою сторону. Прикрывшись рукой от поднятой пыли, я отскочил назад и практически сразу же кувырком ушёл вправо, так как на том месте, где должен был быть я, уже дрожало лезвие копья. Промедли я хоть немного, Шир мог вполне насадить меня на копьё». Ведь я был облачён в обычную одежду, а не доспех, с которым был бы хоть какой-то шанс пережить такую атаку. Из-за поднятой взвеси мой противник не смог точно отследить моё положение, так как ему, чтобы провести связку, требовалось войти в облако поднятой пыли вслед за мной. Глаза делькуваты были закрыты, и я сполна воспользовался предоставленной возможностью. Два быстрых удара по выставленной на ноге до того, как парень успеет среагировать, и тут же раздаётся звук сигнализирующий, что условие боя выполнено. 3:1 в мою пользу. И очень хорошо, что в этот раз боги не обратили на нас внимания. Пускай я легко пошёл на этот ритуал, но это ещё не означало, что я не опасаюсь столь могущественных сущностей. Одна рана на боку и две лёгких царапины на ноге. Вот с чем вышел из этого боя Дель Куват. Но, казалось, его совсем не расстроил проигрыш. Мой уже бывший противник с каким-то удивлением смотрел на раны на ноге, а дальше сделал то, чего никто не ожидал. Я попросту не успел покинуть огороженную для дуэли зону, как Шир заградил мне дорогу и решительно твердо посмотрел на меня. Приготовившись к тому, что, возможно, сейчас придется что-то кому-то доказывать, а то и вести новый бой, я несколько опешил, когда все пошло совершенно не так. Шир Дель Куват ударил концом копья о землю. Он преклонил колено и опустил голову. «Дель Рейгас, я признаю, что был неправ», — громко начал говорить Шир, и на одном выдохе, будто ныряя в прорубь, выпалил. «Возьмите меня в ученики». «Я не беру учеников», — попытался я отказаться от такого бремени. На нас и так уже начали как-то странно смотреть. И мне совершенно не нужно было, чтобы Делькуват своей выходкой разрушил сложившееся впечатление после моей победы. Тогда я буду идти за вами, пока вы не согласитесь стать моим учителем, оставаясь всё в той же позе, твёрдо произнёс Шир. Зачем вам это? тяжело вздохнув, спросил я. Мой учитель сказал, что я достиг предела в его школе, но так я не смог достичь собственных границ возможностей, и только более сильный воин сможет мне помочь в этом. Тихо, так чтобы услышал только я, ответил Делькуват. Ладно, я согласен, махнул я рукой на преклонившегося передо мной аристократа. Только не могу обещать, что удастся выделить достаточно времени, чтобы чему-то учить. Я и сам-то ещё не достиг совершенства. Тогда я буду достигать его с вами, мастер, приложив руку к груди, торжественно произнёс Делькуват. Пока мы разговаривали, остальные высокородные, явно разочарованные, начали возвращаться в банкетный зал, чтобы продолжить веселье и обсудить увиденное. Думаю, то, что я показал на некоторое время, остудит голову самых хретивых, а там что-нибудь ещё придумаю. Ах, и почему нельзя их всех просто казнить? К сожалению, простые пути редко бывают самыми правильными. И в какой-то мере мне повезло, что в данном мире сложилось определённое мнение о личной силе человека. Почти все высокородные в той или иной мере выбирали стезю воина или мага. Ведь иногда споры разрешаются в дуэли, что не приветствуются, и не всегда можно использовать бритера, как Дель Куват. Поэтому культ силы здесь присутствует. Но это, в свою очередь, скорее относится к молодежи. Старшее поколение предпочитало не доводить конфликт до такой стадии и решать свои вопросы другим путем. В общем, не мне встревать в сложившиеся традиции. «можно только воспользоваться ими для достижения своих целей». «Саар, вы в порядке?» — подбежала ко мне Эльза Дель Пивот, с беспокойством ощупывая мой бок. «Эльза, ничего страшного». Мягко отвёл я её руки, а то на нас уже стали посматривать. Лишь небольшая царапина, которая уже почти зажила. В доказательство своих слов я немного раздвинул разрезанную ткань и показал, что на месте пореза уже виднелась тонкая ниточка шрама, которая и вовсе исчезнет спустя пару часов. Всё-таки этот мир удивительный. В моём первом такое ранение можно было за столь короткое время вылечить либо с помощью магии, либо эликсиров. Но техника использования внутренней энергии воинами этого мира позволяла не только превосходить возможности простого человека, но и быстро восстанавливаться после сражения. Конечно, тут существовала оговорка, что энергию надо ещё уметь контролировать, чтобы уметь осуществлять столь тонкие манипуляции. Но у меня был большой опыт в использовании магии, и пускай я здесь её лишён, общие моменты у обоих методов всё же были. Да и связь с Дейрой положительно сказывалась на моём состоянии. Всё же дух природы по определению умеют восстанавливать живые организмы. Дель Рейгас, подошедшая ко мне Нира Дель Хаватар, неожиданно поклонилась. «Вы провели прекрасный бой и в то же время доказали свои слова». «Значит, ты всё поняла?» хмыкнул я на это заявление. Посыл был не в том, чтобы доказать, что я сильнее или слабее кого-либо, а в том, что представитель какого-то захудалого рода имел все возможности возвыситься благодаря своей силе, даже в том же служении империи, но занимался бритёрством. Это занятие могло принести деньги и известность, но не власть. Остальные собравшиеся никак не собирались нам мешать и с радостью глазели на то, как двое высокородных пускали себе кровь. пуская я и не сильно прислушивался к разговорам, но пара раз мелькнула тема ставок. И ведь ни у кого не возникло вопроса о том, что я, действующий регент, им можно сказать, почти император. Но именно это почти и то, что я не из древнего рода, ставило меня в глазах молодёжи на ступень ниже. "Да", кивнула Нира. "Происхождение человека ещё ничего не говорит о его личных качествах". Если уж мы так гордимся своими предками, то и нам надо прикладывать все усилия, чтобы следующие поколения гордились нами. Выходит, я не зря пошёл на это. Мягко улыбнулся я девушке, еле удержавшись, чтобы не потрепать её по голове. Если бы я нарушил ажурную конструкцию причёски, что сейчас украшала юную высокородную, то, думаю, мне это так просто не простили бы. Эльза, а пойдёмте потанцуем, предложил я хозяйке сегодняшнего вечера. Я могу вам пообещать пару танцев, немного задрав носик, ответила девушка, но после этого тепло улыбнулась. Только как вы будете в порванном костюме? Не страшно, отмахнулся я. Все и так знают по какой причине мой наряд в таком состоянии. Простите меня, мастер, тут же поклонился Делькуват, и в его голосе я услышал не поддельное сожаление. Создавалось такое впечатление, что он опасался, что я вдруг передумаю и прогоню его. Странный он. пустую. Делкуват вам бы точно не помешало сменить одежду, да и рано работать. Отдал я указание своему ученику: "Жду вас завтра с утра в своём кабинете. Спросите у слуг, и вас проводят". Хорошо, ещё раз кивнул шир и пошёл по одной из тропок наружу. Эх, пришёл сюда, чтобы разобраться с частью проблем, а приобрёл новые. Что же мне так не везёт? Остаток вечера прошёл куда спокойнее, чем я ожидал. Видимо, гости были достаточно впечатлены представлением, чтобы не лезть ко мне и не возмущаться, как в прошлый раз, что я занял хозяйку своим обществом. Пару раз меня от Эльзы отрывала Нира Дель Хаватар. И вроде бы ничего такого не говорила, но каждый раз создавалось впечатление, что она не потерпит моего отказа. Пришлось ей с ней провести пару танцев, за которыми девушка ненавязчиво расспрашивала меня о жизни, каждый раз чудесным образом обходя вопросы о себе. В принципе, я и не настаивал, но было интересно, какие же планы Нира строила в своей голове и как они касались меня. Пускай девушки и не отпускали меня надолго от себя, но и им иногда требовалось попить воды или сделать какие-то свои таинственные дела. Несколько раз они и вовсе удалялись вдвоем и о чем-то шептались. А интересно смотрелись вместе высокая блондинка с фигурой, от которой невозможно оторвать взгляд, и куда более миниатюрная темноволосая девушка, которая ещё предстояла расцвести. Уже сейчас было видно, что Нира скоро перестанет быть подростком, и, на мой взгляд, в красоте она сможет составить Эльзе серьёзную конкуренцию. Надеюсь, Нира скоро устанет, и мы наконец-то вернёмся домой, как-то замученно произнёс Микут дель Хаватар. Не любите проводить время на таких мероприятиях, спросил я мужчину. Не то чтобы, неопределённо махнул он рукой. Это всё же неформальное мероприятие, какие делают для сверстников и молодёжи. Главы семей и их наследники устраивают встречи другого уровня, и редко когда это бывает без какой-то далеко идущей цели. Вот как, поощрил я Миката рассказывать дальше. В принципе, там тоже не особо интересно, но вполне возможно завести полезные знакомства или о чём-то договориться, неохотно пояснил мужчина. Всё это отнимает кучу времени, и будь моя воля, я и вовсе не отрывался бы от своей работы. Понимаю, хмыкнул я, подхватывая бокал с вином со стола, который слуги старались не оставлять пустым. «Сам того же мнения, но порой оно того стоит», — намекнул я как на произошедшее сегодня представление, так и на Эльзу, которая сейчас о чём-то говорила с группой гостей. «Возможно, вы и правы», — вздохнул Микот. «Ну а пока я не готов ни управлять делами дома, ни к семейной жизни». «Семья — это прекрасно», — улыбнулся я своему собеседнику. «Поверьте, я бы не смог всего этого добиться, не будь моей семьи рядом со мной». Мужчина понял меня по-своему, но я говорил о куда более глобальных вещах, чем просто власть и влияние. Не будь у меня семьи в этом мире, я и вовсе постарался бы избежать общества высокородных и жил бы в своё удовольствие. Но, несмотря на это, я ни за что не променяю наличие родных на свободу. «Да и что толку от этой свободы, когда ты один?» «Я это понял, только оказавшись в этом мире», В прошлом у меня были друзья, соратники, любовницы, но не было никого, кого я мог назвать своей семьёй. Слишком я был чужд остальным, чтобы иметь хоть какой-то шанс. Дальнейший вечер не запомнился ничем примечательным, кроме танца с двумя высокородными девушками. Хм, прокашлялся я от зрелища, которого никак не ожидал здесь. Делькуват. Когда я сказал, что буду ждать вас с утра, то не имел в виду так рано, осуждающе покачал я головой. Мастер невозмутимо поклонился мне шир. Ладно, вздохнул я, поняв, что что-то объяснять парню бесполезно. Видимо, он из того типа людей, что живут своей идеей и призванием. Для моего нового ученика это боевое искусство. И похоже, он так просто не остановится. Вскоре должны начать разминочную тренировку мои гвардейцы. «Присоединись к ним и отработай весь комплекс упражнений». «Хорошо», — еще раз поклонился Дель Куват и, развернувшись, пошел к выходу на первый этаж. Либо он уже был во дворце, либо специально изучил обстановку. Слишком уж просто Шир нашел самый короткий путь до плаца, где обитали мои гвардейцы. Даже не знаю, что и думать. После этого я наконец-то смог заняться документами, которые снова накопились на моем столе. «Да, не специально, ночью добавляют еще». Если бы я на личном примере не знал, что у главы государства всегда так много документов, требующих личного ознакомления, то уже бы подумал, что Широн де Укин специально подкладывает мне такие объёмы информации, чтобы у меня ни на что другое не хватало времени. Но всё же кое-что выбивалось из общего загромождения бумаг на столе. Один лист лежал отдельно и сразу же привлёк моё внимание. Прочитав скупые строки отчёта, я облегчённо выдохнул. Всё же авантюра с западнёй для чернокнижника удалась. Да, некоторые авантюристы погибли в противостоянии с вражеским магом. Но они по ходу дела попросту раскатали войска, сопровождающие чернокнижника. Примерно сотни погибших против многотысячной армии, это даже не смешно. Мало кто задумывается, что увлечённые сражениями в подземельях авантюристы стоили сотни тренированных воинов. Уже чудо, что мне удалось договориться со стариком, а он каким-то образом смог убедить своих коллег по цеху участвовать в военных действиях. В итоге разгромленные войска альянса и подтверждённая смерть одного из чернокнижников. Что интересно, куда делась книга, никто не знал. А я как-то слабо верил, что такой артефакт, как чёрный гримуар, можно так просто уничтожить. Но это дело будущего. Главное, что я убрал одну из сильных фигур противника. И теперь необходимо было дождаться ответного хода. Кстати, побочным действием того, что армии противника удалось прорваться на территорию империи, было то, что альянс несколько сдвинул свои войска, ослабив границы. По всей видимости, они надеялись отправить подкрепление удачливому отряду, но вскоре их ждало жестокое разочарование. Граница уже сегодня была восстановлена, и легионы стояли на месте. В то же время, благодаря тому, что альянс оттянул войска, мне стало чуть спокойнее за наследника Сен Аулстора. Всё же, на мой взгляд, оставлять единственного наследника в городе недалеко от границы было не самым мудрым решением императора. Хотя и не поспоришь, мало кто догадается искать паренька в таких местах. Хорошо, когда планы приводили к прогнозируемому итогу. И самое главное, что я практически никак не участвовал во всём этом, найдя нужных людей и отдав им соответствующие распоряжения. Эх, мне бы ещё личный штат чиновников, чтобы спихнуть на них бумаги и можно будет отдохнуть. Надо будет поинтересоваться успехами отобранных мной кандидатов и самых смыślённых понемногу привлекать к делам, а там уже и лояльность лично мне проверить. Есть пара идей, как это провернуть, но пока можно отложить. За разбором, донесением и подписанием и распоряжением незаметно прошло четыре часа. Помнится, в какой-то момент в комнате появилась Эру и поставила рядом со мной еду, которую я, не заметив вкуса, проглотил. А так я не открывался от дел, пока в кабинете не появился Эрен де Алстор. «Саар, ты опять зарылся в своих бумажках!» — неодобрительно покачал головой блондин, присаживаясь на стул напротив. Хочешь, я поручу тебе этим заняться? ехидно спросил я, демонстративно выдвигая кипу бумаг в сторону моего друга. А действительно, я даже не заметил, как стал называть Эрана другом. Пускай ещё пока он не был столь близок ко мне, но я знал, что несмотря на его тайны, на этого человека можно положиться. Доверять полностью Даул стою ещё рано, но я никогда и не страдал особой доверчивостью. Нет, нет, замахнул руками Эран. Я точно совсем этим не справлюсь. Да и не моё это. Вот меч в руках и бой с противником это моё, похвастался парень. А ты и бывал в подземельях? поинтересовался я, не отрываясь от очередного донесения. Да, тут же кивнул парень. Самое интересное можно найти как раз в этих местах. Да и, если честно, не люблю я убивать людей. С монстрами как-то интересней, что ли, неопределённо махнул он рукой. «Меня тут убеждают как-нибудь посетить подземелье в составе одной группы», между делом бросил я, расписываясь на документе. «Вот и еще один приказ на исполнение». «Правда? А кто?» – оживился Делл Стор. Я ему кратко обрисовал, как выглядит команда старика. Обычно этого всем хватало, чтобы понять, о ком я говорю, и найти их. «Судя по описанию, это команда старика Ригстера». Обычно они не делают такие предложения, являясь сбалансированной командой универсалов для выполнения самых разных задач. Что, столь известны? Да, хмыкнул он. Среди авантюристов не так много таких крупных команд, которые не распадаются спустя пару лет. Слишком часто возникают конфликты, когда дело доходит до дележа добычи. Да и сами они имеют неплохую репутацию. Я, в общем, зачем пришёл? Вдруг встряпенился Эрен. Мастер, изготовивший моё оружие, готов встретиться с тобой. Хочешь в себе что-то заказать? Не скрывая личного интереса, спросил парень. Нет, пожал я плечами. Пожалуй, мне хватает и того, что есть. Просто интересно пообщаться с человеком, который изготавливает артефактное оружие для аристократов, находясь в столице, а не рядом с одним из подземелий. Пошли. Не особо поверил в мои слова де Алстор. Я с облегчением оставил бумаги на столе и пошёл вслед за Эраном, ведущим меня к мастеру, изготавливающему столь необычное оружие. Нам даже не пришлось выходить за первый круг защитной стены, так как мастерская кузнеца, по-видимому, была расположена в самом богатом районе столицы. По крайней мере, Эран привёл меня к двухэтажному дому, представляющему собой особняк в миниатюре. Рядом стояли трёх- и четырёхэтажные резиденции высокородных Но дом мастера каким-то образом очень органично вписывался в эти постройки и не вызывал чувства отчуждения. Да и был он расположен, можно сказать, на отшибе, укрытый ближайшими строениями от посторонних глаз. Интересно, почему кузнецу позволили построить свою мастерскую в пределах зоны, где строительство разрешено только аристократам. Не говоря уж о цене земли, которую могли себе позволить не все высокородные дома. В виде распирающее меня любопытство, несмотря на внешнее безразличие, Эрен лишь сильнее улыбался и даже начал насвистывать какую-то мелодию. "Ну ничего, у меня тоже есть чем тебя удивить. Я пообещал себе при первой же возможности ответить блондину той же монетой. Мастер, мы пришли", выкрикнул парень, нисколько не смущаясь того, что сам открыл двери и не дожидаясь приглашения, пошёл куда-то внутрь дома. По уверенному виду Эрена было понятно, что этот дом он посещал не один раз и прекрасно знает, где что находится. В конечном итоге Блондин привёл меня в подвал, проход в который заканчивался массивной железной дверью. "Мастер, откройте", забарабанил в дверь де Аустор. Я старался всё воспринимать как данность, но Эрен вёл себя, на мой взгляд, излишне весело и свободно, хотя при обычном общении было всегда видно, что рядом с тобой находится аристократ. Сейчас же он был больше похож на мальчишку, пришедшего к любимому дядешке, который стерпит и не такое поведение. Эрон раздался глухой бас за дверью. Я же тебе не единожды рассказывал, как открыть дверь. Может, уже начнёшь её открывать сам и помешать вам творить очередное изделие? Показательно возмутился парень, приветствуя мужчину, легко открывшего тяжёлую даже на вид дверь. и ведь я даже не услышал скрипы петель или скрежетания двери по полу. Но всё это отошло в сторону, когда я увидел того, кого Деал Сторг называл «мастером». Это был низкорослый мужчина с очень густой чёрной бородой. Несмотря на небольшой рост, ширина его плеч вызывала невольное уважение, уже не говоря о развитой мускулатуре. Было видно, что он не чурается тяжёлой работой, да и вообще весь его внешний вид говорил, что передо мной кузнец. В первое мгновение я вообще подумал, что дверь открыл дворф. Уж очень мастер был похож на представителя этого народа, обитающего в горах в тёмных землях, где правил я в первом мире. Но рост мужчины всё же был выше такового у дворфов. И, скорее всего, со мной сыграла шутку схожесть внешнего вида и привычного для дворфов занятия. "Так значит, вот твой друг", смерил меня внимательным взглядом мужчина. "Тугор", представился он, протягивая руку. «Саардель Рейгас», — автоматически ответил я, подмечая, что кузнец почему-то дернулся при произношении моего имени. «Эрон, ты можешь выйти?» — неожиданно попросил ту горда Алстора, тоном которой не подразумевал возражений. «Как скажете, мастер?» — пожал плечами Эрон, не особо поняв, почему его попросили так поступить, но, видимо, он привык слушаться мужчину. «А теперь назовите, пожалуйста, свое полное имя». тихо произнёс кузнец, когда плотно закрыл дверь за блондином. Саар дель Рейгас, недоуменно повторил я. Нет, отрицательно покачал головой тугор, посмотрев мне прямо в глаза. Именно полное что-то промелькнуло во взгляде мужчины, что я произнёс. Саар Дирок Ренхоль Дирегиус. Даже немного непривычно было вспоминать все эти приставки, которыми я обзавёлся за свою долгую первую жизнь. Владыка моментально бухнулся на одно колено тугор. Я знал, что это вы. Я ошарашенно посмотрел на кузнеца.